Глава двадцать вторая. Любой ценой. По мере повышения окружающей температуры, едкая жидкость начинала жечь все сильнее. И вскоре жжение достигло точки, когда терпеть ее стало невыносимо. Каким образом они смогли так нагреть мою клеть, оставалось загадкой. Сначала я подумал, что просто замкнули электрическую цепь, но быстро отсеял эту мысль. Тут что-то другое. Прежде чем я обнаружил, что клетка греется не вся, умудрился получить несколько ожогов. Самый дальний угол оставался относительно менее горячим. Но и там стоять голыми ступнями на раскаленном металле было довольно болезненно и крайне неприятно. Отчаянная попытка отодрать провод тоже ни к чему не привела. Его словно чем-то приварили, хотя пришелец прицепил его одним простым движением без каких-либо заморочек. а «Твари! Выпустите!» Заорал я, понимая, что еще несколько минут и начну поджариваться. От жары мне стало плохо, голова закружилась. Но никто на мой крик не отреагировал. Создавалось впечатление, будто меня просто бросили, полностью. Неужели это контрольная пытка, после которой мне не оставят и шанса? Придут ли они снова? Да к черту, эту жаровню пережить бы! Черт, по-хорошему дрянь, которой меня облили, нужно смыть, но чем? Нечем. Тот угол, где был прикреплен провод, постепенно раскалился так, что цвет металла стал багрово-красным. Появился запах сженого металла. К нему примешивались флюиды подгоревшей плоти. Моей плоти. Я уже трижды обжегся так, что от боли начало подташнивать. Воздух горячий, дышать было тяжело. Еще немного и потеряю сознание. И если это случится, то все, конец. С большим трудом и с последних сил я забился в дальний угол, снова принялся кричать, молотить здоровой рукой по прутьям, без толку. Когда я уже почти отчаялся и чуть было не рухнул на раскаленный пол клетки, неожиданно открылась входная дверь, и внутри помещения вошел пришелец, всего один. Как же они похожи друг на друга! Если рядом поставить еще двоих, то опознать настоящего будет очень сложно. Выпусти меня, слышишь? — Тварь, выпусти! — крикнул я, обернувшись на шум. — Я же зажарю здесь! Костлявый подошел почти вплотную, остановился и, не снимая шлема, уставился прямо на меня. Да и было на что посмотреть. Весь красный, в обширных ожогах. Кожа местами пошла пузырями, болталась какими-то лоскутами. Как я еще не отключился из-за болевого шока? Черт его знает. — Чего уставился? Выпусти! — процедил я, сплюнув на пол белой слюной. Но тот медлил, просто смотрел, вертел головой по сторонам. И тут я, не удержавшись одной рукой, все-таки рухнул. Упав на колени, я потерял равновесие и угодил лицом прямо на металл. Отчетливо услышал шипение, в нос ударил запах паленого мяса. Заорал, снова обжегся. Я подскочил, как ужаленный, ударился головой о потолок клетки, снова упал, заметался. Когда наконец-то смог снова прижаться спиной к прутьям, был уже на грани. «Еще чуть-чуть и сдохну!» Раздался какой-то шум, что-то звякнуло. Краем глаза обратил внимание, что отключенный провод валялся на полу. А рядом с ним лежал поврежденный медпак, точно такой же, как и тот, что я использовал ранее. Пришелец медленно удалялся обратно к выходу. Хлопнула дверь, и я снова остался один, кое-как держась одной рукой за потолок. «Бабуины!» — судорожно выдохнул я просунул ногу через прутья и подкатил к себе медпак. Вскрыл, а как его использовать, у меня по всему телу ожоги, термические и кислотные, и пусть кислотные были хоть и обширные, но легкие, поверхностные. Сделал укол обезболивающего, затем противошокового. Стало чуть легче, но незначительно. Снова выхватил скальпель и одним уверенным движением разрезал кожу на бедре. Поторопился вызволить специальный контейнер с нанитами, затем отправил их в рану. Зачем-то залил рану регенероном. Сконцентрировался, не вышло. Мешала боль. Отдышался, попробовал еще раз, на этот раз лучше. Наконец смог увидеть в себе новых нанитов. Сосредоточившись, заставил наноорганизмы лечить самые сильные ожоги на ногах и спине. Получилось плохо, но хоть что-то клеть перестала греться, из-за того, что температура воздуха в помещении была в районе 20 градусов, уже через полчаса стало значительно легче. И это время не прошло даром. Я старательно брал под контроль все новых и новых нанитов, тут же используя их по назначению. С сожалением отметил, что когда тот или иной организм истощал свой ресурс, он просто растворялся прямо в крови. Вообще, я на каком-то подсознательном уровне видел свое тело, видел скопление нанитов, раны, повреждений. Я не мог это объяснить, потому что и самому принцип был непонятен. Часа через два я залечил почти все ожоги, а органическая кислота перестала жечь сама. Температура вернулась в норму, поэтому теперь она не представляла опасности. Оставшихся нанитов я отправил долечивать поврежденный сустав и вскоре отметил, что дело близится к завершению. Боли почти не было, а подвижность медленно возвращалась. До самого вечера просидел один, ко мне никто не пришел. Меня поразил тот факт, что пришелец сжалился и не только прекратил мои пытки, но и зачем-то оставил мне медпак. Да, он был мне крайне необходим, но что это значило? И почему в этот раз пришелец был один? Как ни старался, так и не смог найти этому рационального объяснения. Остановился на том, что пришелец просто понимал, что еще немного и их пленник подохнет сам. Если бы это произошло, кого-то сделали бы виноватым, значит я им еще для чего-то нужен. Поспал около двух часов, проснулся от того, что сильно хотелось жрать, кое-как подавил ноющее чувство, переключился на другие мысли. С приятным удивлением обнаружил, что почти все раны, если и не зажили, то уж точно перестали беспокоить сильной болью. Кажется, не все так плохо. Снова сконцентрировался и понял, что внутри организма почти не осталось живых нанитов. Все они перегорели, полностью использовав свой ресурс. Вот хоть убей, но никак у меня в голове не укладывался тот факт, что я могу управлять нано-колонией прямо в собственном теле. Списал все на псиспособность хотя проявилась она совершенно неожиданным образом. А может, я могу еще что-нибудь? Но больше выяснить мне ничего не удалось. Внезапно что-то оглушительно взорвалось, погас свет. От той единственной лампы в помещении света было немного, но когда и он погас, мне вновь стало не по себе. «Что произошло? Может, это кто-то из выживших?» Снова что-то взорвалось, но уже менее громко. Каково же было мое удивление, когда внезапно входная дверь распахнулась, и в проходе показался человек. «Живые есть!» — заорал он сходу, заглядывая внутрь. Я не мог поверить тому, что слышу человеческий голос. За прошедшие пару дней у меня едва крыша не поехала. Единственным моим спутником была только боль. Она сводила меня с ума но и она же не давала мне умереть. «Да!» Что было сил, закричал я, застучал кулаками по решетке. Человек на входе включил фонарь, сразу же бросился внутрь, подскочил к одной клетке, к другой. «Сюда!» — крикнул я. Это был Барнс, сержант Барнс, десантник. «Алекс, ты как здесь оказался?» Лицо сержанта перекосило от удивления. «Вот хрень! Это они тебя так изуродовали?» Признаюсь, когда я пытался управлять нанитами, я совершенно не придавал значения тому, что здесь важна и косметическая составляющая. Безусловно, наниты залечили ожоги, но мое лицо, да и большая часть поверхности кожи, все равно были страшно изуродованы. «Я... э...» «Потом», — перебил десантник, — «нужно валить и поскорее». «А что там взорвалось?» Барнс не ответил, он меткими выстрелами сбил петли, стальная дверь с грохотом рухнула на пол. «Руку!» — крикнул он, затем вытянул меня наружу. На Барнсе был какой-то непонятный скаф, вроде и не инженерный, но и не боевой. Что-то странное, из оружия только импульсный пистолет. За мной. Нужно выбираться отсюда поскорее, у нас около двух минут. И я бросился за сержантом, абсолютно голый, грязный, весь в потеках крови, аж в обожженной кожи. Долго ли я смогу бежать без скафа? Снаружи холодно, да и не надышишься особо. Две-три минуты, потом опять нехватка кислорода, отравление. Выбравшись из помещения, я первым делом увидел танк. Он стоял посреди небольшой площадки и бил из пушки поведневшимся вдали сооружением пришельцев. Те уже начали контратаку. В танк полетели кислотные изгуски, но пока броня держала, тот продолжал стрелять. Промелькнул фиолетовый изгусток второй, танк огрызнулся в ответ. Это явно не надолго. Сейчас они просто используют свои пси-способности. «За мной, Алекс!» Барнс бросился куда-то влево. Впереди были какие-то строения, уже мало похожие на человеческие. Долбанные пришельцы везде засунули свои лапы, перестраивая все вокруг под свои нужды. Я разглядел впереди какой-то большой восьмиколесный транспорт. Вокруг него бегали люди. Люди, выжившие! Вдруг сзади послышался оглушительный грохот. Резко обернувшись, я увидел, что танк перестал существовать. Он был объят пламенем с яркими зеленоватыми сполохами. Башня лежала в двух метрах от него, нещадно дымя. «Дерьмо, танка больше нет», — Барн соглянулся и выругался. «Алекс, быстрее! Вдруг мне в спину прилетело что-то горячее, болезненное». Я охнул, повалился на бетон. Барнс склонился рядом, сделал несколько прицельных выстрелов, подхватил меня, закинул на плечо и побежал дальше. Вправо, влево. Сержант двигался зигзагом, чтобы не словить еще одно попадание. С транспорта кто-то открыл огонь, к нему присоединился еще один ствол. Трюм был открыт, сержант буквально влетел внутрь, ударившись о стену. Я слетел с плеча, ударился обо что-то головой, рухнул на пол. А вокруг что-то происходило. Взревел движок, транспорт содрогнулся. Снова что-то взорвалось, послышался мат. Я краем глаза увидел Крейна с винтовкой в руке. Он высунулся из люка на крыше, швырнул гранату. Грохнуло. По броне транспорта защелкали попадания. Образовалась одна дыра, другая. Кто-то вскрикнул. Мимо меня пронеслись чьи-то ноги, брызнули искры, снова грохнуло. Тот, кто управлял транспортом, бросал машину то вправо, то влево. Всех, кто был внутри, швыряло по салону, но некоторые еще умудрялись отстреливаться. «Алекс!» — это был голос Анны. Она едва ли не кубарем скатилась ко мне, протянула руки. Ужаснулась, когда увидела мое лицо. «Ох, черт, ты как?» «Не знаю», — выдохнул я, ощутив, что со спиной не все в порядке. В области лопатки сильно болело, все тело сковала какая-то слабость. «Держись, все будет хорошо!» И еще некоторое время я держался, затем мне стало дурно. Хотел блевануть, но нечем было. Я двое суток ничего не жрал. Когда наконец-то все закончилось, я уже был в отключке. Вокруг были только гладкие бетонные стены, немного мебели, кровать. Светила лампа, работала вентиляция, в ней что-то тихо гудело. Я даже не сразу понял, что очнулся. Просто в каком-то отупении лежал с открытыми глазами и смотрел, почти ничего не осознавая. «Мы что, вырвались?» «Эй!» — позвал я. послышались стихие шаги. Рядом склонилась Анна. Очнулся. «Ну ты, конечно, заставил меня понервничать», — она даже улыбнулась. Я с удовлетворением отметил, что с ней все нормально. Не было ни ран, ничего, что могло остаться от пыток этих инопланетных уродов. Ее не тронули. Где мы? В одном из закрытых бункеров. Их тут много. Вовремя успели унести ноги. Откуда? С территории портала. А, прости, ты же ничего не знаешь. Так, погоди, как себя чувствуешь? Не знаю, ничего не чувствую. Но это нормально, Ферд предупреждал. Ферд? Он тоже здесь? Удивился я. Да. Не поверишь, но нам удалось вывести из их карцера почти 20 человек. Как? Как вам удалось? Ну, это сложно объяснить. Помнишь, что Крейн говорил про пси-способности? Так вот, он опробовал их на одном из пришельцев, и получилось. Его настолько удивил тот факт, что человек овладел их силой, что охранник полностью дезориентировался. Док заставил его открыть камеру, где было трое десантников. Ну а дальше дело техники. Вооружились, освободили остальных. Дальше взорвали генератор, питающий основной энергетический контур. Вмешательство инопланетных технологий в земные не прошло бесследно. Рвануло так, что мы думали вся база взлетит на воздух. Кажется, это даже нарушило работу портала. Послышался скрип двери. В комнату вошел майор Ратлер. Алекс, рад видеть тебя живым. Тот подошел ближе, сел на соседнюю кровать. «Майор, я-то как рад. Пока сидел в клетке, думал, все, живых не осталось». Ратлер усмехнулся. «Чтобы меня завалить, нужно сильно постараться. Я как таракан». М да, вид у тебя, конечно». «Что они с тобой делали?» «Пытали». Я, выдержав паузу, нахмурился. Сначала сломали руку, потом отморозили ногу, затем хотели поджарить живьем. По лицу майора было ясно, что мой короткий рассказ выглядит совсем уж фантастично. Особенно в свете того, что сейчас и рука, и нога были в норме, ну, относительно. Я пока не стал ничего объяснять, рано еще. Сам ничего толком не понял. Внезапно ожила рация. Ратлер нахмурился, быстро вышел. Сколько я провел в отключке? Недолго, может, часов пять. Анна встала, подкатила к моей кровати какой-то медицинский аппарат. Так, давай-ка осмотрим твою спину. Я приподнялся, чуть откинул одеяло и понял, что по-прежнему голый. Покраснела. «А, не переживай. И к тому же, чего я там не видела?» — улыбнулась девушка. «Давай-ка на живот». «Ты и в медицине соображаешь?» «Немного». Осмотр завершился положительным диагнозом. Оказалось, что мне в спину прилетел не кислотный сгусток, а нечто другое. У пришельцев было и свое ручное оружие, которым они пользовались весьма уверенно. Меня зацепило рикошетом, поэтому повреждения оказались незначительными». Медик Ферт использовал медпак-двойку, поэтому процесс излечения прошел быстро и эффективно. И все же Анна смотрела на меня с некоторым удивлением. «Что-то не так?» – спросил я, когда смог подняться на ноги. «Держи». Она протянула мне обычный повседневный костюм инженера. «Да просто странно. Как ты выжил после их пыток псиспособности «Пси-способности. Я замялся, не зная, как объяснить попроще. Крейн сделал мне укол вакцины прямо там, в клетке». «Да ладно!» – протянула она, затем добавила. «Серьезно?» – он не говорил. «А где сам док?» Собирает лабораторию. Девушка недовольно качнула головой. «Он невозможен. Пусть его творение и уникально, но он всем уже нервы вытрепал. Ратлер уже трижды объяснял ему, что мы в этом бункере не задержимся. Но он никого не слышит. Помешался на своей вакцине». «В смысле?» Твердит, что ему нужно срочно продолжить свои исследования он что то придумал что то очень важное ясно эна поесть ничего нет смутился я одновременно ощутив что желудок жалобно просит набить его хоть чем нибудь хотя бы чуть чуть сухпайки их в бункере полно я умираю с голоду мне бы кусок бифштекса овощную рагу и я бы стал самым счастливым человеком на этом дерьмовом спутнике сейчас принесу улыбнулась она я остался один Честно говоря, не верилось, что удалось выбраться. Цепочка событий сложилась так, что в них было сложно поверить. Я еще совсем недавно корчился от боли, смотрел, как под действием органической кислоты отмирает моя плоть, поджаривается кожа. Боль выжигала меня изнутри, заставляя думать только о ней и ни о чем более. А потом эксперимент с нанитами. Дверь снова открылась и внутрь проскользнул Крейн. «А, выжил? Отличная работа!» Док жадно потер ладонь бионический протез. «Ну, что-нибудь чувствуешь?» «Да». «Ну?» «Док, я не знаю, как это объяснить, но теперь я могу управлять колонией минонитов внутри себя». Крейн округлил глаза, растерянно потер лоб, затем медленно опустился на кровать. «Этого не может быть!» «Да как так-то?» Крейн выглядел обескураженным. «Ты уверен?» «Более чем». Я сумел заставить нанитов залечить разбитый локтевой сустав и разморозить ногу после того, как ее обработали жидким азотом. А после ввел в организм еще одну колонию и залечил обширные ожоги. Невероятно! Я знал, что псиспособности имеют весьма широкий спектр применения. Но чтобы настолько... Док даже присвистнул. Круто! Вот это новость! А еще? Еще что-то необычное обнаружил? Нет, а должен был. «Признаюсь, я сам не знаю, чего теперь ожидать. Твой случай меня озадачил». «Так, ладно, мне нужно работать. Я знаю, как можно модифицировать вакцину». После этих слов док подскочил словно пружина и унесся куда-то в коридор, снова оставив меня одного. А еще через несколько минут появилась Анна. У нее в руках было сразу два разных рациона индивидуального питания. «Вот, выбрала самое лучшее», — улыбнулась она. «Отлично». Я принялся с бешеной скоростью поглощать куски куриного мяса, сублимированное картофельное пюре и что-то похожее на кукурузный хлеб. Вдруг в коридоре послышался топот. Дверь распахнулась, и в проходе появился взъерошенный Барнс. «Есть связь с Фаустом!»